Глава 8. Базовые стратегии валидации. Как уже упоминалось в начале главы 7, валидация и стратегии решения проблем образуют ядро ДПТ, все остальные стратегии выстраиваются вокруг них. Стратегии валидации наиболее очевидные и непосредственные стратегии принятия в ДПТ. Валидация сообщает пациенту, что его поведение имеет смысл и понятно в данном контексте. С помощью терапевта пациент пытается понять собственные действия, эмоции, и мысли, а также имплицитные правила. И наоборот, стратегии решения проблемы относятся к наиболее очевидным и непосредственным стратегиям изменения в ДПТ. При решении проблем терапевт увлекает пациента в анализ его собственного поведения, нацеливает на изменения и помогает предпринять активные действия к изменению поведения. Как уже упоминалось в главе 4, неадаптивное поведение часто выступает в качестве метода решения проблем, которые пациент хочет устранить или разрешить. Однако с точки зрения терапии устранению подлежит именно это неадаптивное поведение. Если говорить несколько упрощенно, стратегии валидации подчеркивают правоту, заключенную в точке зрения пациента, а стратегии решения проблем – правоту терапевта. Упрощенным такое понимание следует считать потому, что иногда перспектива меняется. Пациент рассматривает собственное поведение как проблемное и подлежащее изменению, а терапевт сосредотачивается на принятии пациента, его поведении таким, каковы они в данный момент. И стратегии валидации, и стратегии решения проблем используются при каждом взаимодействии с пациентом. Многие тупики в терапии индивидов с ПРЛ возникают вследствие рассогласованности этих стратегий.